Я потерял все знания. Все эти трудности, все эти тупики, с которыми он сталкивался при понимании грамматических структур, кодирующих связи и отношения, были самыми яркими проявлениями его дефекта. В них, как в фокусе, отражались все недостатки в работе пораженных аппаратов мозга. Но и это было еще не все. За этим скрывался еще более грозный дефект. Он потерял все знания. Знания, приобретенные им за многие годы обучения. То, чему мы учились в школе, а затем и дальше, получая специальное образование, откладывается у нас в виде стройных логических систем. Невозможно запомнить математику, как невозможно и запомнить капитал Маркса. Их можно изучать, понять, а значит уложить в известные системы, которые хранятся в нашей памяти свернутыми, обозримыми а затем с такой легкостью снова развертываются и восстанавливаются. Можно забыть математику или теорию наследственности, но как просто забытое вспоминается, как только мы начинаем освежать в нашей памяти прежние знания и восстанавливать, казалось бы, забытую систему. Знания хранятся в нашей памяти вовсе не так, как товары на складе или книги в библиотеке. Они хранятся в виде свернутых кодов и тех сокращенных систем, по которым общая система восстанавливается так легко. Вот именно этого-то и не было у нашего героя, у которого ранение разрушило как раз те участки мозговой коры, которые необходимы, чтобы делать обозреваемое обозримым и превращать последовательно поступающую информацию в свернутые, симультанно схватываемые схемы. Он обнаружил это, как только попытался восстановить в памяти то, что приобрел за годы учения в школе и институте. И здесь он пережил чувство катастрофы. Ничего. Ну, совсем ничего. Отдельные обрывки, в которых лишь сохранилось ощущение, что это понятие относится к той или иной области. И ничего больше. Никаких знаний. Никакой системы. Прошлое было разрушено. До ранения я очень легко все понимал, что мне говорили люди, легко учился и мог учиться любым наукам, и легко их понимал. После же ранения я забыл все науки, исчезли все мои знания, исчезла вся моя образованность, пропало все. Ничего не держится в памяти, и даже каждое слово в процессе чтения уже после третьего слова забывается, так же, как и в слове забываются буквы, которые я прочел только что. Я помню, что учился в школе, что кончил десятилетку на отлично, что учился в Тульском механическом институте, что кончил три курса, что учился в химическом училище, досрочно окончил его в начале войны, что был на Западном фронте, что был ранен в голову в 1943 году при прорыве обороны немцев в Смоленщине и не мог после этого вернуться в строй. А вот я не помню, что я делал, чему я учился, каким наукам обучался, какие были предметы. Я все забыл. Я хотя и знаю, что изучал немецкий язык в школе. Шесть лет изучал его. Но я теперь не помню ни одного слова, ни одной буквы. Я помню, что учил английский язык в институте три года подряд. Но теперь не знаю ни одной буквы, ни одного слова. Я забыл эти языки совсем, как будто никогда не изучал, не знал, не произносил. Я также вспоминаю разные слова – стереометрия, тригонометрия, химия, алгебра и другие, но я не могу их понимать, что они означают, эти слова. От учения в средней школе у меня ничего не осталось, кроме одних слов или вывесок названий, как то физика, химия, астрономия, тригонометрия, немецкий язык, английский язык, сельское хозяйство, музыка и так далее, и тому подобное, которые утратили свой смысл, оставив в каждом слове чувство знакомости, не боли. Глагол, местоимение, наречие. Я слышу эти слова, которые мне кажутся знакомыми, и в то же время я почему-то перестал их понимать и помнить. Я слышу это слово. Стой, это же относится к грамматике. Это слово — глагол. И больше об этом слове я не имею ничего сказать. А через полминуты слово «глагол» я начинаю забывать, и вмиг забыл. Но запомнить, понять грамматику, геометрию, я так до сих пор не в состоянии. Причина — разрушение памяти и удаление части мозгового вещества. Я иногда беру в руки какой-нибудь учебник, геометрию или физику, или грамматику, но через несколько минут отхожу от него или с досадой бросаю его, так как я не понимаю ни физики, ни геометрии, И разбираться в них не под силу. Не запоминается ничего из этих школьных учебников средней школы. И вдобавок от этих занятий усиливается головная боль. И даже от одного взгляда на учебник я начинаю нервничать, раздражаться. И какая-то нестерпимая усталость, отвращение ко всему охватывает меня. С ним пытались вести занятия. Он делал мучительные попытки восстановить хоть что-нибудь из утерянных знаний. Он просиживал часами над самой простой задачкой или теоремой, значение которой он раньше схватывал на лету. Бесплодно. Никаких результатов. По геометрии со мной занимается М.Б. Молодой человек, недавно окончивший философский факультет. Сначала он начал со мной толковать о геометрических понятиях по учебнику средней школы. Что такое точка, линия, плоскость, поверхность. Затем начал толковать о теоремах. И странное дело, с одной стороны, я помню, что знал хорошо эти понятия, теоремы по геометрии, а с другой стороны, я не знаю ни одного понятия, ни одной теоремы, все забыл. Я забыл даже, что значит плоскость, линия, поверхность. И хотя МБ по нескольку раз объяснял эти понятия, я все равно не мог их понять и запомнить. Мне даже неудобно было чувствовать себя таким непонятливым, бестолковым. И я большей частью старался поддакивать ему, будто понимаю уже, что он говорил. Хотя по совести сказать, я ничего не понимал и не понимаю в его объяснениях. А причиной было не схватывание самого слова и понимание его. И я больше мог опираться на картинку, рисунок, чертеж. А без картинки никакое словесное до меня не доходило и не доходит. Я все стараюсь сверить с картинкой, написанной, например, «это точка», «это линия», «это плоскость» и так далее. А объяснить или дать определение, что такое точка, линия, плоскость, я не мог и не могу, сколько бы я ни перечитывал эти понятия. Странно и самому, а в голове какой-то туман, боль, резь в глазах. И я сам прямо пьяный в натуральном смысле слова. Мне невозможно почему-то понять слова «поверхность», окружность и всякие даже плоскостные линии, формы. И если я понимаю все же что-нибудь, то я могу понимать только рисунком, чертежом. Говоримое и даже написанное я не понимал и не понимаю. Я никак не могу понять угол, угловой градус, дуговой градус. Для меня никак не доходят эти понятия. Мне легко понимается что-нибудь наглядное, плоскостное но не понимается что-нибудь объемное, подвижное, где нужно что-то представлять, перемещать, соображать. Но я понимаю, хотя с трудом площадь прямоугольника, так как я уже понимаю длину в сантиметрах, а в квадрате это квадратные сантиметры. А вот градусы угловые и дуговые мне никак не удается понимать и связать их с чем-нибудь ощутимым, наглядным, вроде площади Земли. Мы занимались вместе с МБ даже теоремами. Вот, например, мы с ним разбирали такую теорему. Внешний угол треугольника больше каждого внутреннего угла, не смежного с этим внутренним. Но в первое время я вообще не мог понимать эти названия «смежный угол», «внутренний», «внешний» и «определение». А потом начал понимать их, глядя на рисунки линии чертежа рисунка. Но теоремы вытекают одна из другой. Нужно вспоминать или заново запоминать их, А это для меня почему-то невозможно. Ведь мне нужно сравнить и припомнить слова «меньше», «больше», то есть где нужно понимать слова «меньше» и «больше» в этой теореме. Я уже понимаю, что значит «меньше», что значит «больше» по количеству. Но когда эти слова стоят в промежутках, то мне трудно понимать их, так как я не могу отнести слово «больше» к определенному понятию. То ли это слово «больше» отнесется к ранее сказанным словам, то ли к позже сказанным словам. И мне нужно на что-то опереться. Я начинаю опираться на понятие «слон больше мухи». А уж потом я, кажется, пойму, к чему относится слово «больше». А когда я в конце концов пойму с титаническим трудом теорему, а потом перейду дальше и начну понимать другую теорему, то первую теорему я уже забыл и не понимаю ее. А на самом деле... Мне приходится без конца копаться в определениях слов и понятий каждый раз, когда с ними сталкиваюсь. В конце концов, я бы, наверное, запомнил эти теоремы и понятия слов вот этих из этой теоремы в течение месяца или двух при ежедневной тренировке их. Но преподаватель идет дальше, преподносит новую теорему, новые понятия, новые определения, а через несколько дней еще следующую теорему — Я не в состоянии запомнить ни теоремы, ни их слова и определения, ни их понятия. И от занятия ничего не остается, никакого следа. Так оно и выходит. Если нужно что-нибудь запомнить, хотя бы одну теорему вот эту, то нужно запомнить ее в течение одного или двух месяцев, чтобы они вошли в память, при условии, если я ничем не буду заниматься. Да и то эта теорема с понятиями войдет в состав памяти так же, как и другие слова, с которыми я теперь общаюсь. Вот такой о фазической памятью. Но если я не буду эту теорему вспоминать изредка, то она тоже забудется совсем, как забылись и не вспоминаются все другие теоремы. Вот и выходит, что я уже никогда не запомню и не пойму ни геометрию, ни грамматику, ни физику, ни любую другую науку, раз такая стала память и раз такая у меня стала голова. Это просто страшная вещь, случившаяся в моей жизни. Страшная, безмозглая какая-то болезнь в моей голове, исчезающая на глазах память, непонимание окружающего, непонимание теорем Может быть, так обстоит дело только со сложными системами наук, геометрией, физикой, грамматикой? Ну а что, если мы упростим задачу, если мы перейдем к простому счету, к программе первого, второго, третьего класса? Может быть, здесь будет легче? Но и тут нас ждут разочарования. Оказывается, уложить простую систему чисел так же трудно, как усвоить сложные научные понятия. От ранения я полностью забыл счет и не знал вначале ни одной цифры, так же, как и не знал ни одной буквы. И опять я сидел рядом с учительницей, полуулыбаясь ей, надеясь, что скоро проснусь от этого странного и страшного сна, что не может быть, чтобы я не умел говорить читать считать и я долго смотрю на цифру и что то вспоминаю или жду какое то время наконец я вспоминаю про начальную цифру один и тогда я по цифровому алфавиту перебираю потихоньку один два три четыре пять шесть семь семь громко говорю я глядя в упор на цифру семь а иногда бываю не в силах сказать а сколько же будет хотя бы шестью шесть, и шесть. Тридцать шесть? Или сорок шесть? Или тридцать? Или еще сколько? Иногда бывает, сам замечал, что не могу сказать, сколько же будет дважды два. Какие-то вредные силы без конца затмевают поврежденный мозг. И так до последнего времени путаница продолжается в таблице умножения. Я напоминаю просто ребенка лет пяти в этом случае. Я не знаю ни одной цифры. Но уже идут занятия по счету, и оно начинает идти успешнее, чем с буквами. Ведь цифры почти все одинаковые, стоит только запомнить их десять штук, а потом все повторяется, с небольшими отклонениями и добавлениями. Но учительница уже начинает требовать, чтобы я умел считать в обратном порядке, то есть от десяти и до единицы. А для меня это было просто наказанием, и в первое время я не мог считать цифры в обратном порядке. А потом я так начал считать. Сначала считаю от единицы и по порядку до десятки. Затем мне требуется уменьшить одну цифру на единицу. Но я не могу еще произнести слово «девять» сразу, а начинаю считать от одного и по порядку два семи и так далее до последней цифры. А это страшно тяжело было для меня считать вот таким образом в обратном порядке. Первое время мне было очень трудно подсчитать числа, ведь я заново учусь считать. Тем более, что приходилось и приходится пользоваться цифровым алфавитом. Один, два, три, четыре и так далее. Иначе я никак не мог вспомнить сразу без алфавита какую бы то ни было цифру. Вот, например, мне О.П. говорит. «Сложи числа десять и пятнадцать. Посчитай, сколько будет». И вот я начинаю подсчитывать. Один, два, три, десять. Это значит, что я понял, что означает число десять когда произнесу его после пересчета по порядку с 1 до 10. Иначе я не мог понять, что значит число 10. Затем я начинаю снова подсчитывать. 1, 2, 3, 14, 15. Это значит, что я понял, что значит число 15. И словесно, и числительно понял. А потом я начинаю дальше складывать. 16, 17. И подсчитываю от 16 до 25 по пальцам. Считать в письменном виде мне гораздо легче, а в уме очень и очень тяжело и трудно. Я считаю всегда длинным способом. Вот ОП говорит, отними от 32 цифру 17, сколько будет, и сделай это в уме. И вот я начинаю копошиться, считать, пересчитывать в уме, очень медленно и очень долго, переспросив дважды учительницу про эти цифры. От 32 отнять 2 будет 30. К 17 прибавить 3 будет 20. От 30 отнять 20 будет 10. От 10 отнять 7 будет 3. К 3 прибавить 10 будет 13. Да, от 30 осталось 2. Ее надо прибавить к 13. Будет 15. Иначе я не мог считать без таких обходов и переходов. В письменном счете гораздо проще и быстрее. Я уже теперь знал значение более простых слов, как «сложить» и «вычесть», «прибавить» и «отнять», «умножить» и «разделить». А то я их в нужное время не мог вспомнить, хотя я их уже понимал. А эти понятия «разность», «частная» — я не мог их запомнить. И я без конца путаю цифры одну с другой, а в уме долго не мог посчитать, сколько же будет, если сложить или вычесть числа. А вот такие цифры с понятиями о квадратном корне я с трудом осознаю вначале, а как перестану касаться этих вещей, быстро почему-то забываю, как надо извлечь квадратный корень. Квадратный корень из 49, и квадратный корень из 0,49, и квадратный корень из 4, и квадратный корень из 0,4. Перестаю понимать эти вещи быстро, так же и с другими подобными вещами. Учительница начала со мной заниматься счетом, складывать и вычитать, а позднее мы вместе с ней начали учить таблицу умножения. За несколько месяцев я, кажется, почти всю ее запомнил, но частенько путал цифры одну с другой, а иногда, бываю, просто не в силах сказать, а сколько же будет хотя бы пятью шесть? Тридцать шесть или тридцать, или еще сколько? И так до последнего времени путаница продолжается в таблице умножения. В уме мне считать очень тяжело, и когда что не считаю, на бумаге считаю значительно легче. Да и всегда теперь, если нужно что подсчитать, то только с помощью бумаги подсчитываю, но частенько путаю цифры, мешаю одну с другой в своей памяти. В последнее время учительница попробовала задавать мне небольшие задачи по арифметике, когда я уже научился складывать и вычитать цифры, умножать и делить их, как в начальной школе делают. И когда она начала мне говорить о слагаемом и вычитаемом разности, частном и сумме, то я почему-то никак не мог их слова и понятия запомнить и осознать сразу. Я только слышу эти слова как что-то знакомое, а что именно, сам не знаю и не понимаю. Правда, я скоро понял смысл этих слов. То есть, что они относятся к счетному делу — складывать, вычитать, делить. А вот запомнить эти слова, слагаемое, разность, я никак не мог и не могу применить их в задачах, без конца забываю их смысл. Я начинаю думать над словом «частное». И опять я думаю, думаю над этим словом. К чему оно относится? К вычитанию ли? К сложению ли? К делению ли? Учительница подсказывает и значение этого слова. Но теперь я уже забыл значение слова «разность». И как же все это мешает жить? Он даже не может сходить в магазин, посчитать затраты, проверить сдачу. Я часто забываю, сколько будет 5 5, то ли 25, то ли 35, то ли 45. И цифры менее заметные, хотя бы там 6 7, сколько будет? Я забываю совсем и начинаю перебирать всю таблицу с самого начала и до конца, пока не найду, какая должна быть поставлена цифра. Я, конечно, разберусь в цифрах, в их верности, когда я сижу у себя дома, за столом, с карандашом в руке. Но когда я нахожусь на прогулке или берусь подсчитывать сам у прилавка магазина, я всегда ошибусь в ту или другую сторону. Поэтому теперь я сам почти не считаю деньги, когда захожу в магазин и хочу купить какой-нибудь продукт питания или еще что-то. Я только говорю кассирше, что мне надо выбить полкило или кило такого-то продукта, кладу ей деньги... И кассирша мне выбивает чек, выдает остаток денег, а потом иду к продавцу, который мне свесит положенный продукт. А сам почти совсем перестал подсчитывать что-либо в магазине. И все это не ограничивалось трудностями счета. Его беспомощность распространилась и гораздо дальше. Теперь он не мог играть ни в шахматы, ни в шашки, ни даже в домино. И все эти игры, такие простые в прошлом, ведь он всегда так легко обыгрывал своих партнеров, стали недоступными. До ранения я умел играть в любые игры. И всегда я играл и владел ими на хорошо, на отлично. А вот после ранения разучился играть в них. И лишь потом, спустя несколько месяцев и лет, я снова кое-как научился играть хотя бы в шашки, в шахматы, в домино. Но по-настоящему владеть этими играми уже почему-то не могу. Вот я сажусь играть в домино. Два партнера против двух партнеров. Игра вроде простая. Каждый игрок имеет семь фишек, их двадцать восемь штук. Максимальный счет одной фишки равен 12. Хотя фишек пустотных или цифровых всего семь штук одного вида, размещены они по-разному в 28 восьми фишках, чего я теряюсь и не в состоянии упомнить, кто чем играет. Я быстро забываю, кто что ставил, я думаю, вспоминаю, а игроки ждут, ругаются каждый раз, когда мой ход. И все равно не припомню, какими фишками я сам ходил. И когда я смотрю на домино, шашки, шахматы, то я вижу в окружности две или три фишки вместо двадцати восьми. И чтобы не забывать про них, приходится без конца оглядывать фигурки во все стороны. До войны и до ранения я хорошо играл в шахматы. Но вот после ранения, в госпитале, я почему-то забыл, как играют в шахматы, как называются шахматные фигуры. То есть я забыл все о шахматах, как забыл после ранения, как называются буквы, цифры. Я берусь играть в шахматы с начинающими игроками и почему-то долго думаю, а как же надо ходить. А вот вспомнить во время игры, как называются те или другие фигуры, я до сих пор почему-то не могу. Ферзь, ладья, слон, конь, пешка, король. Иногда я вспоминаю про коня, лошадь, и про короля, царь а все остальные фигуры, отвлеченные для меня. Я их не мог запомнить в течение двух десятков лет. А в госпитале я приспосабливался. Вместо ферзя называл фигуру «царевна», если вспомнится. Вместо короля тоже называл «царь». Про коня вспоминал «конное буденного», если припомню; Ладью и слона заменял словами «офицер», «дамка», если вспоминал об этом. Все легче вспоминать. Но все же во время игры и эти слова плохо вспоминались. Во время игры на доске я видел две-три фигурки, как и буквы во время чтения. Всего три-четыре буквы от центра поля зрения и влево. От того, что я не вижу всю шахматную доску, а только маленький кусочек, я без конца забываю о существовании фигур, зеваю, теряю фигуры. А заранее знать хоть на один ход вперед я не могу почему-то. Примерно то же самое случилось и при игре в шашки. Я забыл, как играют в шашки, хотя до ранения играл хорошо, прямо скажу. Когда я увидел в госпитале шашки, то я узнал их по старой зрительной памяти. Но когда я хотел поиграть в шашки с одним больным, то вдруг забыл, как же ими играть, в какую сторону нужно двигать шашки, поскольку клеточек можно ходить. В общем, забыл, как нужно играть ими. И товарищ, вместо того, чтобы играть со мной в шашки, Начал обучать меня игре в шашки. Просто смех и грех. Вскоре я быстро научился, как ходят шашки и дамка, и часто даже, хотя и с трудом все еще, вспоминал при игре слово «шашки» — «дамка». Почему-то легче вспоминал эти два слова. А вот в шахматах там несравненно труднее. Но все же при игре в шашки у меня также были затруднения. Я очень долго соображаю, путаюсь, забываю ходы, наперед предвижу только один ход. А что делает в то время противник, совершенно не знал. Точно так же, как и при игре в шахматы. И не только шахматы, шашки, домино. Для него стали невозможны и все формы сколько-нибудь сложного общения. Он становился беспомощным, когда он вступал в разговор. Приходил на концерт, старался понять кинокартину. И здесь до него доходили лишь самые простые бытовые сцены. Все остальное было раздроблено на куски, которые он не мог связать, смысл которых оставался для него непонятым. Кино я посещаю регулярно, когда оно бывает. Все же для меня приятно смотреть кинокартину. Все-таки меньше скуки. Только я не могу теперь после ранения читать что-либо в кино на экране, потому что я научился читать и читаю только по слогам, по буквам. И когда на экране появляются слова я успеваю прочитать только две-три буквы, как экран с буквами исчезает и заменяется картинкой. Но и экран я вижу не целиком, а только часть его, слева от центра зрения глаз. И чтобы иметь представление обо всем, что творится на экране, мне приходится окидывать глазом экран со многих точек зрения, то есть стократно вращать глазами с одного места экрана на другое. И поэтому я быстро в кино утомляюсь, ломит глаза, голову от того, что я не могу читать, я не понимаю картины. Но и в звуковом кино, где читать почти что нечего, а приходится только смотреть и слушать, я все равно не понимаю почему-то картины. Я не успеваю понимать, о чем говорится в картине, как уже экран показывает другое действие. Да и вообще я стал понимать только очень простые вещи. Что-нибудь вроде тех, которые были в детстве. А так я смотрю картину и мало что понимаю. Вот в картине разговаривают двое людей, а зрители смеются. я не пойму, что же смешного там. Мне только становится понятно в картине, когда двое людей начинают ругаться, драться, падать. Это уже для меня тоже понятно без слов. Но все же картина после ее просмотра не оставляет в памяти никаких следов. Так мне кажется. Хотя все-таки понемногу что-то, наверное, воспринимается. Хотя я сам об этом не могу понимать. Тоже можно сказать и о концертах. Я слышу и вижу выступающих, но смысл слов их я не успеваю понимать и схватывать, и все слова для меня остаются пустыми, да и те не остаются долго в памяти, а мигом забываются. Правда, музыку он продолжал любить, но в песнях получалось что-то странное. Он легко сохранял мотив, а содержание, выраженное словами, по-прежнему не доходило до него, и песня расчленялась на понятный мотив и чуждое недоходящее до него содержание. Это мне напоминало своего рода то же, что происходило с моей речью и памятью. Обрывок словесной песни — это мое речевое значение, а мотив — это вроде автоматического букваря, когда я, не зная букв, автоматически их называл.